Я и вправду чуть-чуть подремал. Но сначала включил телефон Лиз, прикрывая его своим телом, и стёр запись, где пересказывал маме сюжет тайны Руанока. Если в полицию меня отберут телефон и выяснят, что он не мой, я что-нибудь придумаю. Или просто скажу, что не помню, как он у меня оказался. Так будет проще и безопасней. Но нельзя, чтобы кто-то нашёл эту запись. Ни в коем случае.